Глава шестая. Совещание Сатрапов. Я поспешил домой, чтобы открыть ворота и принять гостей. Но ворота были уже открыты настежь. Во дворе ходили и кричали персы, халдеи, сирийцы, медяне. Они распоряжались как у себя дома, входили в амбары, подвалы, вытаскивали оттуда муку, сушеный виноград, зерно, кувшины и мехи с вином кололи наших баранов, тут же рассекали и делили мясо между собой. Когда появился Каранбес с воинами, он приказал расставить стражу и выгнать шатавшихся в беспорядке воинов неизвестных отрядов. Затем Бес с несколькими начальниками прошел внутрь дома, где все они расположились на ковре, и стали тихо вести беседу. Так как я озаботился об угощении гостей, то свободно входил и выходил из комнаты, где они сидели. Никто на меня не обращал внимания, и я слышал кое-что из их разговоров. Персидские слуги мне разъяснили, что здесь собрались знатнейшие правители Персии. Начальник охраны царя Набарзан, Сатрап Ареи Сатибарзан, престарелый Артабас, известный друг царя дарай Авауша и другие сатрапы. Все эти люди, которым Бог дал величайшее могущество, богатство, почет, право повелевать сотнями тысяч подданных, теперь, теснясь, сидели на старом потертом ковре и рассматривали пергамент. На нем были нарисованы дороги, горы, реки и города Персидского царства. Светильник с темным кунжутным маслом горел тускло, и я воткнул в поставцы еще три чарога. Чарок сухой стебель растения, обмазанный маслянистым тестом. Чарок горит медленно, как березовая лучина, и до сих пор употребляется в глухих горных селениях. Бесс сердился, водил пальцем по карте. — Вот пути на Бактру и Сугуду. Здесь переправа через великую реку Окс, а дальше, пройдя железные ворота, будет уже безопасно. Но нужно, чтобы этот трус нам не мешал. Он показал рукой в ту сторону, где находился персидский царь царей. В это время в комнату вошел с заплаканным лицом очень полный перс в дорогой пурпуровой одежде с золотым поясом. Ножны его меча тоже были золотые. Он размахивал руками, всхлипывал и долго не мог ничего сказать от душивших его рыданий. Все приподнялись и поклонились до полу. Я сперва подумал, не сам ли этот царь царей, но оказалось, что это был Оксафр, брат царя. Его глаза блуждали, то он хватался рукой за меч, то закрывал ладонями глаза. Бесс стал объяснять ему карту, но Оксафор вырвал ее и бросил на ковер. — Я сейчас видел царя царей, — заговорил он жалобным убитым голосом. — Самое важное, что он еще не потерял надежды. Царь только очень огорчен, все плачет и молится. Флейтистки начали ему играть любимые песни. Он немного послушал и прогнал их отказался от жареной баранины с шафраном и сельфием, только поел бедный немного плохой здешней дыни и выпил красного вина. Сельфий растение любимая приправа к кушаньям в древней Персии и Греции. Теперь царь ждет, что предскажут гадания жреца. До сих пор они были не очень плохие, а один раз даже хорошие. «О чем вы совещались здесь?» Бесс ответил резким решительным голосом. «Мы совещались о том, что делать, и решили, что надо двигаться дальше». «Нет-нет», — прервал Оксафор, — «об этом и думать нечего. Царь царею устал, хочет передохнуть и приказал мне вам передать, что скоро боги нам будут снова покровительствовать». Он думает, что все наши поражения были только для того, чтобы показать, как не надо забывать богов. Царь царей молился и дал торжественную клятву построить новые храмы и одарить золотом жрецов, чтобы они учили жителей сильнее молиться богам. бес грубо ответил, — Это будет потом. А что же делать сейчас? Как что делать? Не вечно же боги будут гневаться на нас. Мы должны не избегать больше встречи с двурогим, остановиться, собрать в одном месте все войска и... Ну и что же? Снова испытать счастье в бою. Царь царей уверен, что теперь счастье будет на нашей стороне. И что очень важно, старший жрец тоже советует остановиться. Все затихли, и опустили глаза. — Чего же теперь можно бояться? — настаивал Оксафр. Двурогий должен был оставить во всех городах на своем пути гарнизоны, боясь восстания населения. Так что войско его уменьшилось почти наполовину. Если он идет по нашим следам, как уверяют некоторые, то только с конницей. В сражении при Гавгамелах. У него было конных всадников всего три тысячи. Наших же войск даже теперь в несколько раз больше, чем у проклятого Ивана. Скоро, может быть, завтра, должны подоспеть сюда союзные скифы. В этих горных ущельях они одни смогли бы захватить всех Иванов в мешок и раздавить их, как ядовитых змей. И они это сделают... Только нужно дождаться их и приготовиться к бою. Тогда заговорил старый Артабас. Его голос звучал глухо, и слезы лились по щекам. — Мы, слуги царя царей, всю жизнь защищали его и в битвах проливали нашу кровь, чтобы персидское копье раздвигало границы славного персидского царства — Мы теперь должны пожертвовать всем для царя царей, хотя бы нам пришлось погибнуть. Встал начальник царского отборного войска на Барзан и обратился к Оксафру. Я бы никогда не сказал тех горьких слов, которые рвутся из моего сердца полного любви к царю, но только крайняя необходимость заставляет говорить прямо. Если сейчас мы начнем биться с двурогим, это вернейший путь к гибели. Мы и родину погубим, и сами без пользы будем перебиты. Надо как можно скорее отступать в безопасное место, в Бактру и Сугуду, чтобы этим сохранить главную силу Персии, ядро наших войск. Отступать! Отступать шепотом, но твердо проговорили остальные, кроме Артабаза, который зашипел «Трусы, трусы!» «Позорите персидское копье, обвитое старой славой!» «Нет, нет, не трусость, а разум руководит нами», — ответил Набарзан. «Только желание раздавить двурогого Явана. Надо отступать на восток, пока у нас еще не пали кони». Там мы соберем новые силы. Народ не верит более в счастливую звезду царя царей. Есть у нас только одно спасение. У народов восточных сатрапий пользуется славой и любовью Коран Бесс. При этих словах все посмотрели на Бесса. Он сидел с радостным светлым лицом, и его глаза сверкали. «Да-да, на Бесса вся наша надежда». И саки и индусы находятся с ним в союзе. Кроме того, Бес — не самозванец, не какой-нибудь выходец из простого народа. Он — родственник царя царей. Пусть царь уступит ему тиару. Конечно, временно, до тех пор, пока враг не будет побежден. — Это измена! Предатели — Предатели! — закричал брат царя выхватил меч и бросился на Набарзана. Все сатрапы вскочили, преградили ему дорогу, желая успокоить. Набарзан выбежал в дверь. Его громкий голос послышался во дворе. Он звал своих сотников. Кони загремели копытами по деревянному настилу. Набарзан вскочил на коня и ускакал. Все сатрапы горячо спорили. Артабас старался их успокоить. Разве можно ссориться в такое время? Мы должны крепко стоять друг за друга, не все еще потеряно. Брат царя выбежал, потрясая мечом, и кричал, что на барзан сейчас же будет схвачен и казнен.